Глава 23.1 «Немного», — шутливо хмыкнула я, и у оборотня смешно вытянулось лицо. «Что ж, ладно», — взял себя в руки он. «Неожиданно, но...» «Ты слышал что-нибудь о конской траве?» — перебила я, переходя прямо к делу. «У меня нет времени на флирт. В конце концов, тут за стенкой ментос, и ему может стать очень интересно» почему его невеста с тележкой вина отправилась в гости к его прямому сопернику. «Что?» – опешил Демиас. «Зелье такое, а для тех, кто имеет животную сущность, так и вовсе яд», – припомнила я слова духа хранителя. «А не обманул ли он меня и в этот раз?» «Верно», – нахмурился Демиас, развеяв мои сомнения. «А к чему ты это?» Он снова покосился на тележку, но на этот раз как-то опасливо. «Демяс, скажи, я могу тебе доверять?» Я решила сразу давить на больную мозоль. От моего вопроса оборотень мгновенно вытянулся по струнке и отчеканил. «Так точно?» «Ох, какая выправка!» Наверняка его с детства муштровали. «А что, если я расскажу тебе что-то, что бросит на меня тень?» склонила голову на бок я. Сердце в груди испуганно ухнуло куда-то вниз. Я будто пропустила ступеньку. — Я никому не проговорюсь, даже под пытками, — пламенно заверил меня мой кровный поверенный. — Как твой карх, я буду хранить твои тайны до конца дней своих. Мне показалось, что сейчас Демиас снова упадет на одно колено, но он всего лишь пламенно прижал руку к груди. хорошо Растерянно выговорила я. «Демиас, тебя травят». Самым доброжелательным тоном сообщила я ему, будто чаю предложила попить. Оборотень вновь вытаращился на меня своими желтыми глазищами. Вид у него стал обескураженный, но не испуганный. «Эх, с чего ты это взяла?» Осторожно поинтересовался он, не спеша вот так запросто верить мне на слово. Сорока на хвосте принесла. Туманно сообщила я, и по выражению лица хвостатого друга поняла, что знакомые мне пословицы на местный диалект не переводятся должным образом. «Какая сорока?» – уточнил Демиас и посмотрел на меня так, словно сейчас побежит звать санитаров. «Рассказали мне о том, что тебя планомерно травят», – выдохнула я. «Нужно иметь в виду». Этому волчаре говорить все прямо в лоб, безо всяких художественных приемов. «Меня?» – изогнул густую бровь Демиас и действительно стал похож на недоумевающего волка из мультика. Его натура проглядывает в каждом движении. «Тебя!» – подтвердила я. «Не могу ручаться за стопроцентную правдивость этих данных!» – произнесла я и снова поняла, что слишком круто завернула. «Возможно, мне соврали!» «Но есть основания полагать, что тебя травят конской травой». «Хм...» При упоминании оной Демиас нахмурился и задумчиво опустил глаза в пол. «Мой личный лекарь тоже высказал предположение, что со мной что-то не то. Императорские прихвостни заверили, что все это последствия стресса и перегрузок последних месяцев. Общение с магами не лучшим образом сказывается на оборотнях. Но чтобы так? Погоди, остановила я этот бурный поток слов. О чем ты говоришь? Демиас тяжко вздохнул. Видно, что эта тема ему неприятна и болезненна для самолюбия. В последнее время я сдаю, нехотя признался он. Ты и сама все видела, то твой принц с издевкой выделил это слово Демиас. Меня в бараний рог скрутит, то какое-то шивое заклятие во мне дырки проковыряет. Может, для кого-то это новость, но вообще-то оборотни почти неуязвимы». Досадливо рыкнул он, и в этих словах прозвучало столько отчаяния, что мне стало не по себе. Что-то внутри жалостливо пискнуло, захотелось утешить оборотня, как бродячую собаку с грустными глазами. Тряхнув головой, я отогнала эти странные мысли. «Откуда у тебя эти сведения?» – поинтересовался Демиас. «Я только сейчас отметила, что он стоит на расстоянии трех шагов от меня и не подходит ближе». «Говорю же, секрет!» – терпеливо повторила я и загадочно улыбнулась. «Я никому не скажу», – заверил оборотень, глядя мне в глаза. Он сделал шаг вперед, а я назад, от него. «Прошу, не дави на меня!» Сложила руки на груди. Тебя травят конской травой. Тебе лучше знать, кто это делает. Кажется, я догадываюсь, откуда ты узнала об отравлении. Дэм подобрался и прищурился. Я уж было подумала, что Дэмиас имеет честь быть знакомым с пушистой вертихвосткой, но он выдал. Твой жених. Он тебе проболтался. Э, -э Настала моя очередь ронять челюсть. «Ментос, с чего ты взял? Хочешь сказать, это не он?» Не поверил Дэм и усмехнулся. «Ему одному есть резон травить меня и опускать мой авторитет в глазах знати. Посмотрите, этот глупый оборотень слаб, как щенок. Как такой может стать императором?» Передразнил он намерение своего обидчика писклявым голоском. «Кроме него некому». «А как же император?» – удивилась я его выводом. «Нет», – уверенно покачал головой Демиас, – «с ним у нас договоренность, он бы не стал». «Да неужели?» – фыркнула я, вспомнив того противного старикашку, который не стеснялся унижать меня и Ментоса на глазах у всего двора. «Мне с трудом верится, что такой, как он, может допустить хотя бы мысль о том, что оборотень займет его трон. Может, убивать тебя он и не планирует» но и подпустить оборотня к трону не может. Не похоже это на него. «Значит, защищаешь своего Даркхана?» Внезапно сменил тему Демиас и прищурился. «Не думаю, что Ментос пошел бы на такую подлость», выдавила я из себя, от чего то смутившись. Я спрятала взгляд. «Ну, конечно!» Язвительно поддакнул мне Демиас. «И все-таки откуда у тебя сведения?» «Даже я не могу проверить, травят меня конской травой или нет. Это не быстрое дело. Вообще, это очень коварный яд, его крайне трудно засечь. Я предполагаю, что узнать о моем отравлении ты могла только от отравителя. Других вариантов нет», – самоуверенно заявил он и победно воззрился на меня. «Есть», – возразила я. У меня есть друзья в резиденции. Они жалуются, что конской травой несет так, что не продохнуть. При упоминании моих невидимых друзей Демиас растерялся и как-то опасливо заозирался по сторонам. «И кто же они?» – спросил он. «Говорю же, не могу сказать. Есть вещи, которые никому нельзя знать. Если не веришь мне, то...» «Я верю», — перебил Демиас. «Ты бы не пришла ко мне, не будь уверена в своих словах». Он отбросил салфетку и оценил мою добычу. «Впечатлен», — кивнул оборотень, не сводя глаз с темно-красных бутылок. «Это все мне?» «Принимать по литру в день», — повторила я рекомендацию духа хранителя. «По литру?» — хохотнул оборотень. «Лиза!» Но я не могу пить в одиночестве, тем более каждый день. Представь, каким меня найдет Элли, когда вернется.